Развивая успех, Кольт получил патенты в Англии и Америке. После этого богатые родственники согласились дать ему 230 тысяч долларов, и он начал производство на фабрике в Паттерсоне, штат Нью-Йорк. Каждую камеру револьвера, который там выпускался, следовало заряжать по отдельности спереди. Затем стрелок закреплял на заднем конце капсуль. Взведя курок, стрелок приводил камеру в положение позади ствола, Нажатие на спусковой крючок заставляло боёк резко бить по капсулю. Внутри капсуля гремучая ртуть, смешанная с другими легко веществами, посылала язык пламени в камеру, отправляя пулю в ствол. Однако новизна концепции и противодействие горстки правительственных чиновников не дали обществу сразу принять идеи Кольта. В американской армии всё зависело от протекции. Неприятие нового было условным рефлексом. Когда Кольт все же добился, чтобы револьвер испытали в военной академии Уэст-Пойнте, военные сочли, что сложное устройство оружия, его подверженность случайности и другие причины делают его неподходящим для вооружения армии. Британские власти отказались даже испытать револьвер. Кольту все же удалось продать несколько револьверов, которые отправились в недавно получившую независимость Республику Техас. Они завоевали популярность у милиции, состоящей из всякого сброда и известной под названием «Техасские рейнджеры». Кольт продолжал подправлять и совершенствовать свое изобретение. Он сократил число движущихся частей с 36 до 28, а в конце концов и до 7. Однако он так и не сумел получить значительный правительственный заказ и обанкротился. В 1842 году в возрасте 28 лет Кольт, Кольт был разорен. Он не забыл своей давнишней демонстрации на пруду Уэрпонт и теперь посвятил свое время разработке мин для подрыва кораблей. Он использовал электрические батареи, чтобы взрывать плавающие бочонки с порохом. Неизменно оставаясь шоуменом, он на глазах шишек из правительства и большой толпы зевак утопил в реке Потамак 500-тонную шхуну. После этого Кольт объявил, что может уничтожить вражеский флот, не подвергнув опасности жизнь ни единого американца. Бывший президент Джон Куинси Адамс страстно запротестовал. Убивать людей при помощи адских приспособлений, установленных на дне морском, было бы и не цивилизованно, и не по-христиански. Споры между технологами и моралистами в истории пороха возникали не раз. Правительство, в конце концов, отказалось заниматься изобретением. А револьвер «Кольта» тем временем начал демонстрировать решительное превосходство перед оружием соперников. «Кольту» приходили груды писем от офицеров, которым приходилось применять его оружие в настоящем бою. Они не скупились на похвалы. Особенно ценным оказался револьвер при стрельбе с седла. Горстка кавалеристов у каждого по паре «Кольтов» могла обрушить на врага убийственный град пуль. Когда в 1846 году разразилась Мексиканская война, Кольту удалось добиться первого значительного заказа. Поскольку фабрики у него уже не было, выполнение заказа пришлось передать субподрядчику. В ходе победоносной для американцев компании револьверы хорошо показали себя. Продажи стали расти. Фортуна Кольта изменилась едва ли не за ночь. В 1847 году он открыл фабрику «Хартфорде». Два года спустя смог обновить свои патенты и получить первые прибыли. Он начал производить удобные карманные револьверы 31-го калибра. За всю жизнь он сможет продать их 325 тысяч. Вечно недовольные золотоискатели, городская шпана, «Кольт» хотели все. Однако влияние «Кольта» на оружейное дело не исчерпывалось решением проблемы многозарядности. До 1850-х годов оружие по большей части делалось искусными ремесленниками, которые выстругивали и вытачивали ложи вручную, ковали на наковальных стволы, собирали каждый замок как штучное изделие. Огнестрельное оружие было дорогим, производство медленным, ремонт на поле боя практически невозможен. Кольт развил систему, впервые предложенную Элли Уитни 50 годами раньше, использовать станки для производства взаимозаменяемых частей. Принцип действия этих станков был тот же, что у современного станка для изготовления ключей. Резец, направляемый эталонным образцом, воспроизводил в металле точно такую же форму. При помощи токарных и фрезерных станков, уже существовавших в середине века, Кольт смог превратить древнее ремесло оружейника в массовое производство. То, что стало впоследствии известным как «Американская система фабричного производства», не было изобретением Кольта, но он внес чрезвычайно важный вклад в ее широкое распространение. В 1851 году он устроил шоу на международной выставке в Лондонском хрустальном дворце. Сложил части нескольких разобранных револьверов в ящик, перемешал их там, а потом собрал действующее оружие из случайно выбранных деталей. Гильдии оружейников страстно протестовали. Еще бы, вульгарный и самонадеянный американец превзошел англичан, в искусстве которое они практиковали и изучали в течение столетий. Американская система позволила рабочим невысокой квалификации изготавливать детали с большой точностью, доводя их до тонких допусков. На первый план вышло мастерство не ремесленника, а конструктора станков, а в конечном счете финансиста.